и она принялась за поджаристые сверху, внутри же сочные чебуреки, которые были поданы Ахметом на большом серебряном блюде. Крыжицкий тоже принялся за еду, вкусное татарское кушанье, и стал запивать его отличным вином, сделанным несколько лет тому назад из гроздей окрестных виноградников. После чебуреков подали фрукты и кофе. Тогда Жанна закурила маленькую трубку на длинном тонком чубуке и сказала Агапиту Абрамычу «Ну теперь рассказывайте». «Во-первых, — начал Крыжицкий, — дело Николаева закончено. Наконец-то я получила из Франции сведения, что кардинал Аджиери умер, и удивлялась, что вы там медлите в Петербурге. Мы не медлили. Дело, повторяю, закончено совсем, и половина наследства Николаева принадлежит нам. Только половина? Но ведь таково уж наше обыкновение. На этот раз лучше было бы изменить его. Состояние кардинала Аджиери должно принадлежать мне, то есть нам целиком». Жанна проговорила это как-то особенно, потянула дым из чубука и выпустила большой клуб дыма. После этого она повернулась к морю и стала смотреть вдаль, как бы сились овладеть собою. Затем у нас сладилось, продолжал Крыжицкий другое дело, это более гениально, и он стал передавать подробности дела графине Савищевой. Но Жанна слушала его не особенно внимательно. «Все это сравнительные пустяки», — перебила она его. «Как пустяки!» — воскликнул Гапит Абрамыч. «Это миллионы!» «Пустяки, если вы не сумели получить целиком состояние кардинала. Нет, положительно, вы там, в Петербурге, не делаете того, что нужно». «Она никогда ничем не довольна», — подумал Крыжицкий. «А вы думали напротив», — произнес он вслух. «Да я не уверен, что за все существование общества едва ли устраивалось два дела сразу. За все время досадливо перебила Жанна. А абат Велла...» Агапит Абрамыч как будто слегка изменился в лице. «Какой аббат?» Жузеп Джузеппе Велла, вы не слышали о нем?» «Нет». «Странно. А его рукописи тоже ничего не слышали?» «Нет». «А между тем, эта составленная им рукопись дала обществу сумму, перед которыми ваши миллионы, как вы говорите, детская забава». «Расскажите нам это», — проговорила княгиня, наливая себе вторую чашку кофе. «Я тоже никогда не слышала об аббате Велла. Он был членом общества?» «Да», — сказала Жанна. «Это интересно, что же он делал и где действовал?» – спросил Крыжицкий. «Он родом с острова Мальта», – начала Жанна, сперва нехотя, но потом увлекаясь рассказом. «И хорошо знал арабское наречие, на котором там говорят до сих пор. Он объехал берега варварийских владений и привез оттуда якобы найденную им в одной мечети рукопись, состоявшую из отрывков утраченных книг Тита Ливия в арабском переводе. А на самом деле она была составлена им», – вставила княгиня. «Да, она была составлена им в виде пробы», – продолжала Жанна. «Когда проба удалась, и арабский перевод «Тита Ливия был принят учеными». Аббат отыскал в Палермо другую важную рукопись, в которой заключалось много ценных сведений о временах короля Роджера. К рукописи был приложен перстень с печатью и арабской надписью, свидетельствовавшими, что они принадлежат этому королю». Данные этой рукописи были весьма важны не только в историческом, но и в ином отношении, потому что они уничтожали и изменяли права большей части сицилийских дворян, которые вели свой род со времен короля Роджера. Велло представил королю неаполитанскому обер рукописи, и они были изданы на заказенный счет в арабском подлиннике с итальянским переводом «Аббата». Итальянские ученые были введены в заблуждение, и известный Тиксин даже попался на удочку. Книга была издана в 1789 году, и тогда общество сняло обильную жатву с неожиданно запутавшихся в наследственных делах сицилийских дворян. «Вот как делают дела. Это я понимаю». «Это очень интересно», — повторила опять княгиня. «Так мистификация и не открылась». К сожалению, дело открылось из-за предательства Симани, для которого арабский язык был природным. Немцы приписывают часть опорочения рукописи Велла своему соотечественнику Иосифу Гаггеру, который, правда, первый издал по этому поводу брошюру. Велла был заключен в тюрьму, но ему удалось бежать оттуда. И он жив еще? Этого я не знаю, потому что он, разумеется, должен был скрываться и сумел сделать это так хорошо, что жив он или умер, и где он теперь, никому неизвестно».